Глава четвертая. Странник. Когда моим глазам вернулась возможность видеть, я немного поморгав поняла, что мы стоим в чаще леса. Огромная луна освещала голые ветви деревьев, заставляя их отбрасывать причудливые тени. Кто-то бы назвал обстановку пугающей или даже зловещей, но я себя почувствовала так. словно о ч у т и л а с ь дома. Рядом дрожала обескураженная владелица Сааба, и переминался с ноги на ногу потерянный Джозеф. Где мы? Были же на дороге. Зазирался муж по сторонам, ошеломленный. Ошеломленный, наверное, всем. Происходящее никак не вписывалось в уютную картину его мира. Мы на другой стороне. И думаю, нет, знаю. Куда нам нужно идти? Уверенно сказала я и обратилась к девушке. А вы, Сара, я вас искала. Вы были подругой Джулии, я ее сестра. Приятным меццо, отличным от хрипловатого к о н т р а л ь т а Силотта представилась девушка. Меня словно окатили холодной водой. Я в недоумении глядела на нее и только и сумела произнести. Но ее сестра умерла в отеле. Марта. Сара покачала головой и откинула спутанные волосы назад, обнажив тонкую шею. Долгая история. Я и сама до недавнего времени не знала, что у меня есть была сестра. Характерный акцент выдал в ней русскую. Точно. Джулия соотечественница. Я перешла на родной язык. Так ты из Москвы, верно? Насколько помню, Юля там родилась. Сара улыбнулась и ответила: "Все так. Я появилась на свет позже, уже после того, как Юля увезли в Техас. Так что у меня фамилия матери Леонова, как и у сестры когда-то." Джозеф н е т е р п е н и е прервал нашу беседу: "Вы меня поражаете." Буднично обсуждайте непонятно что на русском на происходящую вокруг чертовщину вам совершенно наплевать его британское произношение, которое я так раньше любила, стало меня раздражать до жути. Добро пожаловать в мою жизнь, саркастично ответила я, приблизившись к Джо, я тихо, так чтобы было слышно только ему, добавила. Не спали лес своим праведным гневом и огнем. Муж открыл был о рот, готовясь разразиться тирадой, но я предупреждающе выставила ладонь вперед. Нет, идем. Выход здесь только один. Проинформировала я Джозефа смутно догадываясь о причине нашего прибытия. Но верить в это не очень хотелось. Смерти я никому не желала, даже Джо, и уж тем более незнакомому человеку. Мы направились вперед, и я старалась в темноте увидеть горящие окна трамвая. В голове к р у т и л о с ь множество вопросов. Марта сияла золотом, когда ее поглотила бездна. Связано ли это как-то с Сарой? Я ничего о ней не знаю. А как мои спутники вообще здесь оказались? Они оба погибли, и я тоже. ч а л и с вроде жива. По крайней мере, я рада, что с нами ее нет. Меня тронули за руку, оборвав мои размышления. Куда мы идем? Обеспокоенно осведомился Джозеф. Я, не глядя на него, сухо ответила: К трамвайю. Там бабушка ждет нас, наверное. Сказанное мной не пришлось мужу по вкусу. Бабушка? Какая бабушка? Какой к дьяволу трамвай? Кричал супруг, вспугнув стайку птиц, резко вспорхнувший с в е т в е й в черное небо. Я к своему стыду едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Похоже, это нервы. Неожиданно на помощь пришла Сара, все это время молча следовавшая за мной. Давайте успокоимся. Полагаю, все скоро поймем. Супруг попытался что-то ей возразить, но вслушиваться я не захотела. И о чем дальше шла речь, мне было неизвестно. Через сотню шагов, несколько недовольных возгласов Джозефа и полученных мною пары царапин н ответок, я наконец-то заметила освещенные желтоватым светом окна трамвая. Даже не знаю, надеюсь ли я увидеть бабушку или кого-то другого. Алевтина Анатольевна заслуживает пройти дальше. Если она осталась из-за меня или чтобы помочь Эйчу. Я готова занять ее место. В Конце концов, если я окончательно стану проводником, это тоже будет новая жизнь. Предназначение. Ноги е так отчаянно ищут свой путь, а за меня уже все давно решили. Мы замерли у трамвая, спрятавшегося в ночной тени деревьев. К моему величайшему удивлению нас встретила не моя бабушка, а другая п о ж и л а я женщина. о т д а л е н н о похожая на Левтину Анатольевну, с е д ы е волосы стянуты в низкий пучок, одета в серый твидовый костюм, на руках кружевные перчатки. Около меня, почти над самым ухом, с с о д р о г а н и е м выдохнул Джо. Это не твоя, бабушка. А я и не заметила, саркастично ответила я и пробежалась рукой по растрепавшимся волосам. Дорогая, здравствуй. С долей кокетства поприветствовала меня старушка, спускаясь со ступенек, при этом совершенно не обращая внимания на моих спутников. Она казалась мне смутно знакомой. Я изучала глазами ее лицо, стараясь отыскать в закоулках памяти, где же мы могли раньше повстречаться. Добрый вечер. Мы с вами знакомы, я полагаю, прозвучало скорее утвердительно. Женщина поманила меня рукой в перчатке, украшенной жемчужным браслетом. Я не одна, напомнила я, указывая на Сару и замершего Джозефа. Так заходите все вместе. Сейчас подумаем, что можно сделать. Старушка хихикнула. Мне этот звук не понравился. Я повернулась к мужу и пристально глядящий на пожилую женщину Саре. Идемте. Нет других вариантов, поверьте. Сара только кивнула и направилась к трамваю. Супруг стоял, не отводя холодного взгляда от горящих окон. Джо, негромко позвала я мужа, но супруг не отозвался. Так и продолжив в оцепенении созерцать железную покрытую ржавчиной дверь, я встала перед ним и обхватив его голову руками, строго сказала. Тебе придется туда зайти. Твоя мать избегала своей судьбы почти двадцать пять лет. Не повторяй ошибок, ж а с м и н Услышав запретное имя, Джо вздрогнул и уже осмысленно посмотрел на меня. О чем ты? Я убрала руки и, отступив, коротко велела: заходи. Если понадобится, я просто затащу его в трамвай. Вероятно, муж уловил мое настроение и, не став спорить, последовал за сарой. Посмотрев на последок на черный лес, я тоже присоединилась к остальным. В х и ж и н е как я привыкла называть это место, висел тонкий аромат бергамота и свежей выпечки, но далеко не такой сильный, как в мой последний визит, едва уловимый, словно кто-то оставил шлейф духов после себя. Я почти уверена, этим кто-то была моя бабушка. Новая слишком радостно и неестественно улыбаясь, пригласила жестом за стол. За ним уже рассели Сара и Джо. Я с опаской, словно его могут выдернуть из-под меня в последний момент, опустилась на стул. Итак, вы забыли представиться? обратилась я к старушке, пытаясь не выдавать волнения. Но голос предательски задрожал. О, Милочка, так неудобно вышло. Я Глория, мы с тобой виделись в отеле. Золотая Лилия, если не запамятовала. Подруга, у нас общая. Хитро намекнула Глория, растянув сухие губы в странной улыбке. Так могут улыбаться люди во сне, беззаботно, бездумно. Я нахмурилась и предположила. Джулия? Старушка рассмеялась, смех ее был высокий, иногда прерывался кашлем. Нет, детка, мира, разумеется. Я опешила. То есть как? Вы? Я вспомнила. Вы предостерегали меня, говорили, что мы с Джулией зря остались в отеле. Глория быстро закивала, точно китайский болванчик. В ее влажных глазах мелькнул безумный огонек. Да, Милочка, верно. И вы с ней попытались сбежать. Жаль, неудачно, проговорила она, поглядев на меня с притворной грустью. Не было ей никого жаль. Муж решил в беседе участия не принимать, и его рассфокусированный взор был направлен в окно. Сару все еще трясло, без верхней одежды в одном платье, холод должно быть пробрал девушку до костей. Я поднялась с места, сняла с себя пальто и накинула его ей на плечи. Какая забота, восхитилась Глория, и не думаю, что и с к р е н н е За стол с нами она так и не села, я тоже осталась стоять. Пустяки. Вы откроете тайну нашего прибытия сюда. Нам всем очень любопытно. Хладнокровно осведомилась я у Глории. В моей груди, возле сердца, неприятно завибрировала. Меня замутило. Внезапно появившиеся признаки морской болезни тоже не являлись хорошими симптомами. Ни Мира, ни Эйч и уж тем более ни Майк таких чувств не вызывали. словно передо мной открыли окно в январе и впустили студеный питерский воздух с улицы, но окна были наглухо закрыты, да и весна на н о с у не так уж и морозно сейчас в Лондоне. Неровным строем по моей коже прошли с ь мурашки. Старушка овела окружающих игривым взглядом, будто она что-то затеяла. Давайте выпьем по чашечке чая, я уверена. Беседа выйдет гораздо приятней. Я лишь хмуро наблюдала, как Глория хлопочет на скромной кухне, и мое сердце защемило от тоски. Старушка точно и впрямь издевалась, подражая л е в т и н е Анатолевне. ь Глория, а где моя бабушка? Полушепотом спросила я пожилую женщину, если, конечно, она вообще таковой являлась. И она уже не здесь, Милочка. Ты опоздала, вот н а с т о л е ч к о Сделанным сочувствием ответила Глория, оставив между большим и указательным пальцем крохотное расстояние. Джозеф, устав по всей видимости хранить молчание, гневно ей приказал: «Прекратите на дне й издеваться». Немедленно. Он вскочил со стула и приблизился к старушке. Я мешать ему не стала. Умереть второй раз не получится, а в том, что мы мертвы, я уже не сомневалась. Благородный и глупый, больше, чем ты ей вреда никто не причинял, разве не так? Медовым голоском поинтересовалась Глория у моего мужа. Тот обескураженно поглядел на нее и отпрянул. Тот -то же, погрозила ему пальцем старушка. И проигнорировав заплакавшую Сару, Глория вновь сосредоточилась на мне. Ты, детка, с тобой не в с е так просто. Сядешь? Глория кивнула на стул. Я резко вдохнула. Оказывается, я задержала дыхание, наблюдая за ними. Старушка поставила передо мной чашку с изображенным на ней котенком в юбке. Закипел чайник. Мы сидели за столом, как немые куклы у ребенка, устроившего чаепитие с игрушками. Глория что-то мурыкала л себе поднос, разливая чай по чашкам, и, наконец, решила сесть вместе с нами. Четвертый стул взялся, будто из ниоткуда, усевшись напротив меня. Она добавила себе в чай молока и насыпала две чайные ложки сахара, просыпав несколько крупинок. неспеша размешала сахар и, п о з в е н е в ложечкой о край чашки, сделала небольшой глоток, шумно причмокнув. Мы втроем, как загипнотизированные, наблюдали за ней. Я слышала, как у нас громко бились сердца. Вот парадокс: мы мертвы, а кровь по-прежнему течет по венам и артериям. Ты не такая, как остальные. Проводники, насладившись приторным чаем, начала старушка. Тон ее был серьезен, игривости, кокетства исчезли. Когда люди умирают, как правило, не своей смертью, то впитав древнюю сущность, становятся проводниками, теряя со временем частички души. И все выдерживают долго и пребывают в ожидании следующего проводника. Чтобы им помогли переправиться на тот свет, но ты, она указала на меня пальцем, другая можешь беспрепятственно перемещаться от нашего мира к другому, тонкому, астральному. Какие названия люди только не придумывают. Подобных тебе называют странниками или кочевниками. И лишь одна была такая у тебя в роду очень давно протянула Глория ее глаза потемнели почти сливаясь со зрачком м нечего н е было сказать старушке пугающий до чертиков ощущение точно язык прилип к небу так вы тоже стране странница я еле ворочала языком во рту пересохло и я осторожно отпила из чашки Глория прищурилась. Нет, нет, Милочка, хотя я так стара, что уже и сама не помню. Я все еще не до конца понимала ситуацию. Мне нужно проводить вас, предположила я. Старушка засмеялась и тут же з а к а ш л я л а с ь Нет, нет. Я никуда пока не собираюсь, а вот трамвай не может оставаться пустым. Место д о р о г о й л е в т и н ы кто-то должен занять. Ласково проговорила Глория, но глаза ее ставали с ь л е д я н ы м и Она показывала на каждого из нас пальцем, произнося при этом детскую считалочку жутким образом, ее исказив. Первый умрет. Второй родится, обезумевшая старуха начала о т ч е т с Сары. Та сидела по правую сторону от нее, и Глория двигала пальцем против часовой стрелки. Третий по ветру разлетится, четвертый светится, пятый загорится, шестой в воде хочет утопиться, пока седьмой веселится. с восьмым беда случится, девятый с десятым ни туда ни сюда, зато одиннадцатый не уйдет никуда. Победно воскликнула старушка, остановившись на мне. Я испытала облегчение. Главное, это не Джозеф и не Сара. Глория определенно ожидала другой реакции, и мое спокойствие ей было не по душе. Ты готова принять свою участь? Задала вопрос старуха, вставая. Я почувствовала, как трамвай приходит в движение. Дело плохо, если Джо и Сара правда погибли. Я собиралась обменять свое согласие на их жизни, не особо надеясь на благополучный исход. Но просто так сдаться не могу. Слова не успели вылететь из моего рта. Как справа от меня раздалось громогласное "Нет!" закричал Джозеф. Его руки вцепились в край стола. Весь его вид говорил о том, что он был готов напасть на старуху. Ты не тронешь ее. Я могу остаться. Они пусть уходят. Глория снова рисковала задохнуться от смеха. А я же смотрела на мужа и не узнавала его. Нет более разрушительной силы, чем несчастье. к о т о р а я о т р а з и л а с ь в его глазах. Не нужно жертвовать собой из-за чувства вины или страха. Везде смогу жить, и в нашем мире и в другом. Не надо, прошептал а я Джо, тронув его за руку. Глория, успокоившись, вмешалась. Я вас всех заберу. Такой веселой компании у меня давно не было. Джозеф взглянул на меня, будто спрашивая разрешения. Я не отвела взгляд. Муж быстро коснулся своими губами моих. Разорвав поцелуй, он стремительно вскочил на ноги и подбежал к старухе. Заключив Глорию в стальные объятия, он заорал: "Бегите!" До меня дошло, что должно сейчас произойти. Не делай этого! Мне осталось не делай этого! Мне оставалось лишь просить, только не снова, только не снова. Джозеф невесело усмехнулся, и т р е п ы х а ю щ а я с т а р у х а в его руках вспыхнула как спичка. Да! ж истошно завопила я, бросаясь к мужу. Неожиданно Сара взяла себя в руки и, поднявшись с недюжинной силой, стала тянуть меня к выходу. Она уже отворила дверцу трамвая, собираясь прыгнуть на ходу вместе со мной. Последнее, что я увидела, как Джо улыбается мне, сгорая в огне. Джо! закричала я, открыв глаза, почувствовала теплые руки на своем лице, сфокусировавшись, смогла разглядеть встревоженное лицо Чалис. Что произошло? Что случилось? сквозь слезы бормотала я, отворачиваясь от подруги. Ожившее шоссе. Наполнил свет красно-синих мигалок и людской шум. Мы попали в аварию, очень серьезную, тихо проговорила Картер. И я заметила, что мы были больше не в Мерседесе, а теперь сидели в машине скорой помощи. Рядом возились п а р а м е д и к и пытающиеся измерить м н е давление. Я отдернула руку. Со мной все в порядке. Что с остальными? Девушка выжила, а мой муж, Джозеф, жив? Откуда вы знаете? Изумился темноволосый полноватый п а р а м е д и к На его форме было вышито н о э л ь Напарник майка. Невероятно. Вы находились без сознания. Оттолкнув навязчивого п а р а м е д и к а я сумела вернуться в вертикальное положение и немного пошатываясь вышла на дорогу. Три столкнувшиеся в поцелуях машины остались на месте. Мерседес был зажат между САБом а и Поршем, бампер смят, капот разбит в дребезги. Как мы с Чалес не пострадали, для меня загадка. Сзади в нас въехал САБ, а а спереди врезался Порш. Сейчас спортивный автомобиль полыхал, пламя тушили пожарные. Зевак, покинувших свои машины. Предусмотрительно держали за кордоном, не веря своим глазам, я отошла в сторону. Желудок скрутил спазм, меня вырвало. Элис, ты как? Вытерев рот одеялом, в которое меня закутали пара медики, я взглянула на подошедшую Сару. Она не выглядела напуганной, ее глаза покраснели, но были сухими. Что с Джо? Где Глория? ц а р а в з д р о г н у л а Значит, мне не почудилось. Я думала сон. Мне захотелось вцепиться ей в плечи, потрясти как следует. Джозеф жив! Теряя остатки терпения, повторила я. Девушка кивнула на покрытый пеной Porsche. А ты как думаешь? Он нас спас. Чувствуя, как почва уходит из-под ног, я села на асфальт. лучше бы мне это все привиделось. Я посмотрела на ч а л и с оставшуюся в машине скорой помощи. Рядом с ней мелькнул Майк. Робка помахала ему рукой. Робка помахала ему рукой, и, как мне показалось, он заметил и улыбнулся. Я выдавила из себя улыбку в ответ, и, к сожалению, это попалось на глаза Ноэлю. н у и черт с ним. Мне уже все равно, кто что может подумать. Майкла больше не было. Точно растворился в воздухе, как дым. Телефон в кармане пальто завибрировал. Я непослушными пальцами вытащила орущий мобильный. Да, Бела, л когда ты прилетаешь? Хочу встретить тебя в аэропорту. Джакомо тоже приобрел привычку не здороваться. А стоит ли мне сейчас ехать? Кто-то должен похоронить его. Я. Меня оборвал чей-то удивленный возглас. м а ш и н е никого нет, никого за рулем. Это невозможно. Сердце пропустило удар. Значит, Элис, у тебя там все в порядке? Что за шум? В голосе Сарта слышалось волнение. Я поспешила его успокоить. Да, все в порядке. Точнее, далеко не в порядке, но я жива. Моя подруга тоже. Джакомо такие слова совершенно не успокоили. Мио дио, Элис, что у тебя там происходит? Я все расскажу при встрече. Отправлю тебе время прилета, чтобы не забыл. Торопливо сказала я. Решение было принято. Меня ждет новая жизнь, и, наверное, я не буду скучать по старой.